Эпот. В небе радуги огнистой тает яркий путь. Сергей Андреевский. Глава первая. Три тела лежали на берегу. Три тела при рождении слитых воедино. Герион был мертв. Двое стояли над убитым великаном. Алкит, сын Зевса, больше известный под прозвищем Геракл, И Ификл, сын фиванского полководца Амфитриона, брат-близнец Алкида. Их нередко путали. Молва легко заменяет смертным морскую природу бессмертных, соединяя несоединимое, делая одного из двоих, троих, десятерых. Двое стояли над великаном, дальше у скал лежали еще трупы, пастух и двухголовая собака. На собаку братья старались не смотреть. Пес напоминал им о том, о чем думать не хотелось. «Двухголовый волкодав. Очень смешно. Коровы, сказал Алкит. Надо перегнать коров на ладью. Да, согласился Ификл. Почему он не захотел отдать коров добровольно? Был бы жив, все они были бы живы. Да, не в попат откликнулся Ификл. Алкит повернулся к брату. Проклятые коровы. Зачем они понадобились в Рисфею? У него что, своих коров мало? Смерть, объяснил Ификл. Эврисфею понадобились не коровы, а смерть. И даже не Эврисфею. Сегодня он изъяснялся на редкость косноязычно, но брат понял. Он был смертным. Алкит присел рядом с мертвым великаном. Видишь? Палец указал на стрелу, торчавшую из груди среднего тела великана. Яд Гидры. Он умер сразу. Будь он бессмертен, он бы боролся. Яд против вечной жизни и так вечно. Иногда... «Хорошо быть смертным. Не находишь?» Ответить и фикал не успел. Земля содрогнулась. Казалось, остров порвал корни, которыми он крепился ко дну, и пустился в плавание навстречу шторму. Скала шла к братьям, утес в доспехе. Великан, рядом с которым чудовищный Гирион, показался бы ребенком. В небе над великаном скакала, вставала на дыбы огнистая бешеная радуга. Алкит наложил стрелу на тетиву, и фигл взялся за копье. Гигант шел, как ни в чем не бывало. Лук в его руке опустился к земле, превратился в меч, погас, исчез. Встав рядом с братьями, гигант опустил взгляд на Гериона. Отец прощался с сыном. Близнецы попятились, не желая мешать. — Он не мог отдать коров без боя, — тихо произнес Хрисаор. Такова была его природа. Вы не могли не исполнить приказ. Такова ваша природа. С природой не поспоришь, правда? — Ты можешь отомстить, — бросил Алкит. Можешь попытаться. — Могу, но не стану. — Почему? — Месть не в моей природе. Вернее, ее в моей природе слишком много, чтобы я поддался этому искушению. Мой дед, старый хитрец, однажды сказал мне, что я настоящий великан, просто еще не вырос достаточно, чтобы узнать об этом. Такие, — объяснил он, — лезут каждому встречному со своей силой, доказывают, себе доказывают, потому что не верят. «Сомневаются. А доказывать всему миру, что ты великан, не надо. Это лишнее пустое. Сколько бы врагов ты не убил, это убьет тебя еще вернее». «Твой дед?» «Я говорю о Сизифе». Замолчав, Хрисаур перевел взгляд с убитого сына на братьев-убийц. «Вы похожи». Он говорил, как до него это делал Эфикл. Не в попад, терзая собеседников загадками и двусмысленностями. Он был один, но его было трое. Вас двое, но вы в сущности один. Меня двое, но есть и третий. Мы одно. Вам нужны коровы. Забирайте. Те, кто вас послал, нуждались в смертях. Они получили желаемое. Мой сын мертв. Орф мертв. Погиб по пастух. Под его взглядом братья отступали к морю. В бою не отступили бы, но сейчас пятились. «Живая молния!» — Хрисаор засмеялся, а может, застонал. «Оружие, выкованное для истребления, чудовищ! Молнии смертны! Они вспыхивают и гаснут, помните об этом! Я не стану мстить за Гериона, если вы отчалите с рассветом!» Легко, как пастух Ягненка, он вскинул сына на руки, и двинулся прочь, обернулся на ходу. «С рассветом! Не забывайте! Иначе я захочу отомстить!» «Коровы!» — напомнил Алкит. «Кому они нужны, эти коровы? Кому, кроме меня? Возьмите дюжину на ваш выбор. Клянусь, те, кто вас послал, даже этих велят зарезать на жертвенники». Когда Хрисаор скрылся за скалами, братья долго смотрели ему вслед. Это нетрудное дело, если скалы ниже, чем хозяин Красного острова. Глава вторая Вершина горы уходила за облака, которых не было в царстве Аида. Гор здесь тоже не было, эту создали специально для Сизифа. Крутой склон, тропа вьется меж чахлых безлистых кустов, земля утоптана босыми пятками, выглажена тяжестью камня. Вот и камень. Ползет улиткой к далекой вершине. Сизиф плотнее уперся плечом в шершавый бок. Рядом пыхтели мальчики. Алкимен, Делиат, пирен. Сегодня камень шел труднее обычного. «Не дотянем», — подумал Сизиф. «Сорвется, покатится вниз. Грохот, прыжки, мы побежим следом. И все начнется сначала. Что за день такой, а? Вот-вот солнце зайдет». Солнца тут нет, но для нас оно есть. Закатили бы и на отдых. А так придется по новой. Гермий вина обещал. Задерживается мошенник. Сизиф был не в духе. Вероятно, поэтому и камень отяжелел. «Подвинься, дед!» — сказал кто-то. «А ну-ка, парни!» Трое обхватили камень шестью руками. Крякнули в три глотки, оторвали от тропы, вскинули до пояса, еще приподняли... Уперлись с животом вторым, третьим и пошли в шесть ног, согнув колени. Не потащили, нет, потащились на гору. Задыхаясь от изумления, Сизив брел следом. Мальчики шепотом переговаривались, цокали языками. Вознеся камень на вершину, трое сели так, чтобы оказаться на пути махины, если камень решит скатиться обратно. Подперли ношу тремя спинами. Улыбнулись тремя ртами. «Были трое. Стал один». «Я тут посижу», — сказал трехтелый. «Принесите воды, ладно?» Сизиф качнулся к великану. «Ты кто такой? Кто тебя послал?» «Никто», — великан удивился не меньше Сизифа. «Сам пришел. Я Герион, твой правнук. Родная кровь, значит». Отец в последнее время много о тебе рассказывал. Вот, потянуло в семью. Мне принесут воды или как? Закат, газ за горой, Играл красным на сколах камня. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,